за неделю до операции «Ацтек». Отель «Дейраин» с его пятью этажами и закрытыми решетками-окнами скорее напоминал крепость, чем гостиницу, и, по сути, так оно и было. Спокойные времена, равно как и пик процветания, для Дубая безвозвратно прошли, и бушующая по всему Ближнему Востоку война докатывалась и сюда. Центром нестабильности вот уже много лет оставался Ирак – Точнее, 5-7 государственных образований, установившихся на его территории. Официально в ООН было признано 5. Но два местных полевых командира не сдавались, и всем доказывали историческую государственность контролируемой их бандой области. Разложив ноутбук, Дубровин устроился за столиком одного из пустынных кафе перед зданием отеля. Негромко играла восточная музыка. Рядом подметал пожилой араб, но он не сильно интересовался у постояльца, кто он и что ему нужно. Собственно, именно по этой причине его, видимо, и определил сюда человек-резидент Ябеды. Три часа назад Дубровина доставил в Дубай самолет одной из гуманитарных миссий ООН. В Женеве его посадили в него под видом польского журналиста Люди Озерова. Во время подпольной борьбы, некоторое время прожив в Варшаве, Дубровин неплохо знал язык и до уровня понимания польского для возможных случайных собеседников в Дубае его легенда вполне годилась. Здесь приходилось шифроваться. Так получилось, что в Эмирате Дубай работать было очень сложно. После наступления в России праве много беглецов из мелких россиянских начальников ломанулись сюда. Чем им так приглянулся Дубай, сказать трудно. Тут была совокупность факторов. В основном это были выходцы из Северного Кавказа, которым пришлось драпать от своих же соплеменников. Они, наверное, справедливо рассудили, что тут они будут менее заметны, чем где-либо в другом месте. Кое-кто даже пристроился к местному миру. Пришлось выковыривать тех, кому были вопросы. Не обошлось и без эксцессов, которые наломали кавказцы, работавшие на ябеду. В результате, за каждым прибывшим русским, по пятам ходила пара местных топтунов. Работали они, надо признать, на совесть. Местный пост Ябеды пришлось отзывать уже два раза. Дубайцы их засекали, и смысл работы пропадал. Пришлось для секретности отказаться даже от контактов с посольством. Человек, присланный в аэропорт, встретил Дубровина под видом таксиста, довез до отеля и объяснил дальнейший план действий. Агент, сообщившая в Москву о том, что Привольского засекли, работала здесь от Ябеды автономно, поэтому она избежала провала. Фатиме, как звали агента, после вводной, данной по итогам встречи Дубровина с Клямкиным, удалось за неделю вычислить Привольского в Дубае. Она уже вплотную подобралась к нему под видом представителя ливийских спецслужб, собирающих деньги для палестинцев. Дубровин должен был, как куратор дозора, оценить обстановку и дать санкцию на захват Аркадия семёновича или как его там. Все ждали этого события. Но, практически перед посадкой в самолёт, Пришла информация, Гамеша убили. Смысл поездки отпадал. Но, учитывая важность дела, Дубровин все же решил лететь. Воздух постепенно свежел, и, казавшаяся поначалу вымершей площадь, напротив, начала заполняться людьми. Жара стояла невыносимая, и ноутбук на столе перед Дубровиным непрерывно гудел, пытаясь справиться с обдувом процессора. Похоже, это ему не удавалось, ибо машина была все-таки американская, свой отечественный ноутбук, Дубровин сюда не брал. Три года назад Россия смогла наконец сделать свой собственный современный процессор, до появления которого все электронные ноу-хау Россиянской Федерации выглядели поделками из клуба юных техников. Американцы, как неглупые люди, изначально прошивали свои изделия одними им ведомыми алгоритмами, готовыми по правильной команде либо включиться, либо передать кому нужно важные военные данные. С такой закладкой, конечно, военная и разведывательная система были уязвимы. Отставание от американцев было всегда катастрофическим. И одно время, на Западе, по поводу России была популярная шутка. «Мы думали, что вы отстали от нас на 50 лет, но теперь видим, что вы отстали от нас навсегда». Как показали русские инженеры, после наступления новых времен с этим навсегда американцы немного погорячились. Дубровин всегда мучил вопрос. Почему объединенная мощь всех научно-исследовательских институтов СССР, сумевшая скопировать у американцев практически все, вплоть до атомной бомбы, оказалась бессильной перед микросхемой с двумя с чем-то тысячами транзисторов, которую толковый инженер мог самолично начертить на Кульмане? Конечно, система науки в Совдепии называлась наукой весьма условно. Однако, когда от изготовления того или иного объекта зависела власть Политбюро, на это бросались все силы и уж повторить одну микросхему было бы проще простого. Но дальше простого копирования, без понимания работающей в процессоре математики, дело в совке не шло. Со временем, когда число транзисторов в американских процессорах увеличилось до миллиарда, наиболее продвинутым русским инженерам начинало казаться, что история в фильме про Терминатора не совсем уж лишена основания, и к американцам явно что-то попало – некий образец чего-то, находящегося за пределами всех известных человечеству технологий. Только годы спустя Дубровин смог получить наконец окончательный и фактически подтвержденный ответ на этот вопрос, хотя сам ответ он уже много ранее знал от Надея. Американцы действительно контактировали с теми, кого сейчас условно именовали «зэтами», то есть представителями высокоразвитых цивилизаций. Однако для русских никаких футурологических образцов оказалось не нужно. Обретенная свобода оказалась достаточным условием рывка для народных гениев. Благо были мозги и руки. В итоге получилась система, работавшая на несколько иных принципах. Внешне все было легко и удобно. Процессор получился очень надежным и не уступал в прочности всей остальной разработанной под него отечественной механике. Чип шел также в портативные компьютеры для военных, которые могли падать, тонуть и даже вариться в кипятке, а по некоторым особо прочным образцам мог проехать и танк. Движущихся частей в машине не было, и вся электроника заливалась куском стеклоподобного пластика, который был и корпусом, и радиатором, и покрытием для монитора. Естественно, удовлетворив потребности военных, Компьютеры отправили завоевывать и коммерческий рынок, что и было очень быстро сделано. Тем не менее, у польских журналистов такие машины, они стоили дорого, были только у владельцев изданий. И поэтому Дубровину, по его польской легенде, полагался только Apple. Сейчас его Apple было очень плохо, о чем предупреждало помигивание экрана. Однако, не намного лучше было и самому Дубровину. Во рту пересохло... Рубашка, наоборот, промокла от пота и прилипла к телу. Подозвав официанта, он на усердно ломаемом английском попросил принести что-либо попить. Но араб сообщил, что есть только теплая пепси -кола. Выбор был небогатый, и Дубровин заказал, что есть. Сумерки постепенно сгущались, но никто так и не появлялся, хотя агент должна была прийти еще час назад. Количество прохожих на площади перед кафе увеличилось, И арабы, закутанные в свои балахоны, казалось, совершенно не чувствовали жары. Возможно, именно так оно и было. Прошло еще десять минут, и Дубровин уже начинал беспокоиться, когда из его же отеля вышла женщина. У нее была смуглая кожа и густые черные волосы, как и у всех местных. Но лицо носило почти европейские черты. Равно как европейской была и ее одежда. «Извините за опоздание, но пришлось повозиться с замком вашего чемодана. И знаете, там много вещей, которые сложно встретить у польского журналиста». «Вы были у меня в номере?» «Конечно. И еще некоторое время пришлось за вами понаблюдать». «За мной?» «Нет, я не одна сюда пришла. За вами следил человек из моей группы. Это местные. Мы занимаемся контрабандой. А иначе, как я наняла бы их и задержала?» «Мы уже все проверили». Это была моя инициатива. К тому же этот район немного опасен. Опасен? Да, иначе я не направила бы вас сюда. Насколько я вас наслышана, местная шантропа не стала бы для вас проблемой. Зато эта шантропа регулярно крадет полицейские камеры видеонаблюдения, и район абсолютно никем не просматривается. Но разве мир не рубит за кражу руки? Рубит, но это у себя в центре. А здесь своего рода гетто. Молот толерантности и многонациональности докатился и до Дубая. Здесь на одного местного три иностранца. Сюда полиция почти не заглядывает, и если от кого-то нужно укрыться, этот район – одно из лучших мест в городе, где это можно сделать. Кстати, ваша гостиница – довольно популярное место в городе, и многие используют ее как место для тайных встреч. Что ж, понятно, но все это как-то необычно. Обычно работают в центре разведки с их явками и паролями, «Сутки назад мне сообщили, что вы приезжаете и попросили назначить место встречи. Место я указала, а видеофайл на вас мне передали. Поверьте, я отличила бы вас и от двойника. А как наши враги любят играть с двойниками, не вам мне рассказывать». Дубровин вспомнил, что два года назад представителя Ябеды, выехавшего на встречу с перебежчиком из бывших россиянцев, который готов был сдать сеть, слегка задержали по пути, и его опередил двойник». Перебежчик не понял подмены, сдал все данные, назвал, кто еще хочет перебежать, и получил пулю в лоб. «Вы правы», – кивнул Дубровин, вспомнив еще историю с одним из россиянских олигархов, у которого оказалось целых три двойника. Двух он приказал убить сам, намеренно подбросив как бы свое тело ябеде. Тем не менее, олигарха все-таки доставили в Москву, сличили по отпечаткам пальцев, и он получил наказание сполна. А в номере вы мои отпечатки смотрели? Да, хотя и не только отпечатки. Вы же знаете, что интересующий всех нас объект был убит прямо у меня на глазах. И я думала, что здесь какая-то связь со мной, что они вышли на него через меня. Поэтому перед встречей с вами все было лучше перепроверить. Но не сильно ли много секретности? Здесь обо мне знают и меня ищут, поэтому не сильно. Мы уже почти могли взять Привольского. Такое чувство, что его убрали, как только появилась у нас эта возможность. Следили мы недолго. И это что-то дало? И да, и нет. Они убрали его через шофера, который сообщил им и время, и место. Это мы теперь знаем точно. Исполнители уже мертвы и никому ничего не скажут. Их нашли в тот же день за городом с проломленными черепами. Шофер тоже убит. То есть все нити оборваны. А в чем тогда, да? «Дело в том, что все эти годы наш объект работал над какой-то проблемой. Что-то расшифровывал. Я не могу самооценить важность. Я никогда не была в доме Привольского, но мне удалось получить фотографии каких-то стен с какими-то насечками, которые этому как бы Аль-Хатибу отснял в Ираке по его заданию один местный авантюрист. Там война, боевые действия. Работа была очень опасной. Голову могло оторвать. Снимал стену древнего какого-то храма. Снимки этого места я проверила» есть в археологических каталогах. Очень хорошие, кстати, во всех ракурсах, в полном формате. А он посылает этого авантюриста. Посылал два раза, последний раз полгода назад. Говорил, что любит древности. Потом фотограф как-то подозрительно погиб. Все это я узнала от двоюродного брата этого авантюриста. Чистая случайность, он оказался в моей группе контрабандистов, и этот авантюрист похвастался брату про свои снимки. Типа того, что надо искать богатеньких буратино-любителей древности с такими заказами. «Дом охраняется полицией?» «Вы хотите поискать там?» «Думаю, это просто необходимо». «Дом охраняют и серьезно». Дубровин резко вылил всю бутылку с пепси в стакан. Фатима картина достала пудреницу и сумочки и звонко щелкнув открыла. «Неужели тут война какая-то потребуется и нельзя ничего быстро сделать?» «Нет, очень большой дом». «Мы не знаем, где искать». «Хорошо, но хоть что-то дайте, хоть что-то принесите», почти умоляюще посмотрел на Фатиму Дубровин. Он чувствовал, что там должно быть нечто важное, за что убили Гамеша, по всей видимости, свои. «Хорошо, я попробую». Фатима шумно встала из-за стола. Ее рот был растянут в милой улыбке, но глаза выдавали дикую работу мысли и даже некоторую отрешенность. Дубровин понял, как бы трудно ни было, она эту работу сделает история нового русского чуда гарсия резко ударил по тормозам и Хаммер шумно остановился полицейские фильтровали машину уже на въезде на узкую улицу где было расположено посольство россии войден издалека увидел небольшое трехэтажное здание посреди роскошного обнесенного кованой оградой сада Строение мало чем выделялось из других посольских зданий Самых обычных стран Что цепочкой протянулись вдоль улицы Посольства Бельгии, Таиланда и еще нескольких Раньше был огромный роскошный колониальный особняк в районе Токубая Обернулся к Войдену Гарсия Я, когда эту историю узнал, был сражен циничностью советских руководителей Они его купили в 42-м году Когда миллионы русских людей гибли на фронтах «Возможно, базу здесь коммунистические бонзы готовили, на случай поражения». «Да, много сил крови ушло на жлобство коммунистических вождей и на их кривляние перед остальным миром. Так эти растраты еще можно сосчитать. А ведь еще больше они помешали тем, что другим людям они не дали сделать. Как это посчитать?» – заметил Войден. После событий 2010 -го года... От дурацких амбиций кремлевской комарилии вместе с никчемными понтами осталась только память, ибо на смену им пришла новая политика России. Теперь республика не покупала союзников бесплатными поставками сырья и энергии, не корчила из себя империю, но все было устроено так, что страны Евросоюза стояли в очереди, желая вступить в те или иные экономические контакты с Россией. Основой влияния теперь у России были не танки и не только сырье, А развивающиеся колоссальными темпами малые технологические предприятия состоящие из трех десяти человек которые создавали каждый пятый новый продукт на планете невероятная изобретательность русского человека поражавшая японцев немцев американцев но которая могла при совдепе появиться только в бытовых ситуациях обрела точку опоры в виде национального государства и породила чудо после утверждения республики Когда люди поняли, что никто не отберет у них созданное имя, не придет мент, пожарник или просто козел из местной администрации, и не нужно изводить деньги, время, нервы и горы бумаги на всякие разрешения, на Руси начался бум малых специализированных предприятий. В них изобретали, изобретали, изобретали. Если кому-то в мире нужен был нестандартный продукт, а что-нибудь эдакое, типа культиватора для крутых горных склонов или выдвижной площадки для семейного вертолета, все в мире уже знали – в России умельцы это делают. Или смогут сделать. Лучше всех. Государство тоже вносило свою лепту, создавая инфраструктуру для развития. Появилась, например, огромная трансконтинентальная магистраль – построенная русским государством, связывающая европейский континент с Азией, Китаем, Японией, Кореей. Европейско-Азиатская магистраль или ЕАМ, протянувшаяся от западных границ до самого Тихого океана. Пока работала только первая ее очередь, но даже она стала причиной разорения многих судовладельцев в мире, ранее зарабатывавших на трансконтинентальных морских перевозках. Трасса была совершенно новым проектом, которому даже прогрессивный термин «автобан» применялся только условно, ибо дорога впитала в себя все чудеса существующих на сегодня технологий, начиная от сложной системы автопилотов и заканчивая новыми источниками энергии. Это были просто традиционные фуры, которые могли идти по идеально ровному полотну со средней скоростью 140 км в час и достигали китайской границы от Праги за трое суток. Это были новые тягачи, не использующие топливо. Заряда мощных аккумуляторов хватало на 500 километров движения, которые тягачи преодолевали чуть более чем за три часа. На узловых станциях механики меняли батареи и грузы перебрасывались на тысячи километров с предельно низкими затратами. Модель оказалась куда как гибче и эффективнее железной дороги, хотя и для нее придумали много нового. Над всем этим постоянно думали десятки тысяч владельцев грузовиков и тягачей из России, хозяева и сотрудники бесчисленных транспортных компаний ибо они были главной движущей силой прогресса на трассе. Русское государство активно помогало людям стать хозяевами собственного дела, выдавало кредиты на самых льготных условиях и всячески защищало русский бизнес, а попутно и любой другой, который приносил пользу народу России. Изобретательная натура русского человека, потенциал которого раньше использовался, чтобы уклониться от просто бандитов и бандитов из госсистемы, нашла себе применение – За взрывом новаций, от программного софта до новых аккумуляторов и углеродной резины, было даже трудно уследить. Естественно, традиционный раньше морской канал перевозок Европа-Азия существенно сократился, как не пытались европейцы помешать перетоку грузов на евроазиатскую магистраль, чтобы не попасть в зависимость от Русской Республики. Но выгода для бизнеса – первейшее дело, и, как следствие, стали потихоньку терять значение европейские порты и склады. Несколько столетий распределявшие товары по континенту и вывозившие их оттуда. Но Русь подсластила Европе пилюлю. В одних странах заказывались механические детали для тягачей, в других – часть электроники, а по территории Чехии и Австрии так и вообще шла часть трассы, позволяя им стать почти полноправными партнерами проекта. Хотела к нему подключиться и Франция, но Россия сделала уступку Германии и без того пострадавшей от потери транзита с Азией. И трасса была только частью общей системы, которую Русь, конечно же, называла евроазиатской системой транспортно-энергетических коммуникаций. Но контролировала это их Россия. Это был отличный экономический кулак, много более сильный, чем американская система свободной торговли. Рядом дико зазвучал клаксон чего то автомобиля, и Войден вернулся к окружающей действительности. В это время... Осторожно объезжая стоящие повсюду машины, Гарсия остановился у ворот посольства.